избрали такой нестандартный метод освоения Вселенной. «А есть стандартные методы?» — поинтересовалась элита. Этот простой вопрос погрузил дракона в раздумье минуты на четыре. «И на самом деле, почему я решил, что наш метод можно считать стандартным?» — спросил он сам себя. «Видимо, потому, что соседние континуумы нашей родной планеты — заселены людьми, а в вашей, если я правильно понял, разумной жизни в соседних континиумах нет. За все время не было обнаружено никаких признаков. Наверное, в этом все дело, согласился Бенедикт. У нас считается неэтичным вторгаться в соседние континиумы. Вот мы и расползаемся по галактике вширь, Глотиняне тоже шли своим оригинальным путем, пока нас не встретили. Если вдуматься, ваш метод самый экономичный. Мы вынуждены перебрасывать грузы по 0Т на десятки и сотни световых лет. Вы максимум на тысячи километров. Скажите, Лита, неожиданно сменил он тему, а вам не страшно вот так навсегда порвать все связи с Родиной? «Конечно, страшно. Это не от хорошей жизни, Бенедикт». Элита села в тени под деревом и начала описывать причины создания департамента имплантации. Дракон люк рядом, положил огромную голову на лапы и внимательно слушал. «Вы любите Болона? Мы не можем не любить его. Мы же его запечатлели. Я, видимо, не так сформулировал вопрос. Я поняла». С ним надежно. Он лучший из руководителей групп, которых я знала. Считайте, что наши девушки вытянули счастливый билет. О чем мечтает каждая девушка? Замуж, до да детей нарожать. Там половина в тетушках осталась бы. Здесь каждая родит. Только Беруна, глупышка, от своего счастья отказывается. Грубоват бывает, но мы тоже не сахар. Зато самое трудное на себя берет. Построит нас и спросит, кто в этом разбирается. Никто, ладно, беру на себя. А какой он заботливый, день и ночь, о нас думает. Мы уже и забыли, когда его улыбающимся видели. Лина говорит, до свадьбы первый зубаскал был. Как нас перед стартом гонял, просто тираном был. Окно прошли. Совсем другим стал Полную свободу нам дал Никаких приказов Никакого принуждения А вкалывать первое время Приходилось ого-го как Пока дом не поставили От зари до зари Сейчас только огороды остались Это почти отдых Народ в поле Промормотал Бенедикт Скажите, Лита Почему в группе Один мужчина И восемь женщин. Бол он еще не рассказывал. У нас на одного мужчину рождается две женщины. Считается, мутация произошла 200 миллионов витков назад. Точно никто не знает. Исходные документы затерялись в дикий период 150 миллионов витков назад. Дракон сглотнул и широко раскрыл глаза. С тех пор мы женщины... Как бы это помягче сказать. Имеемся в некотором избытке. Детей рожаем тоже мы. Так кого же имплантировать, как не нас? Ну, это вопрос спорный. Бенедикт, зато у меня сейчас будет очень серьезный вопрос. Как я поняла, мы без разрешения вторглись в ваш континуум. У вас были какие-то свои планы насчет этой планеты. Вы считаете аморальным торгаться в чужое пространство. Что с нами будет? По всем нашим и человеческим законам, эта звездная система ваша. Но что с вами будет, зависит только от вас. Я от лица всех драконов гарантирую, что мы окажем вам и вашим потомкам любую посильную помощь. Если вы захотите эвакуироваться с планеты в другую систему... Мы предоставим вам всю имеющуюся информацию по звездным системам и транспортные средства. Зачем нам эвакуироваться? У нас здесь дом. Я тоже считаю, что за родную планету надо бороться, повеселел дракон. С кем бороться? С ледником. Он уже наступает. Пока еще незаметно, но лет через триста вам придется перебираться на экватор. «Болон! Бол! Беда! Болон!» Элита вскочила на ноги и убежала. Дракон изумленно посмотрел ей вслед. «Сидели, беседовали», — обиженно пробормотал он. «Подумаешь, ледник, тете Тонаре забот на две недели».